Сноска. Вук огнезмей. Исключительно загадочная личность. Много о нем чего говорят по деревням, а вдовицы да одинокие бабы наоборот краснеют да помалкивают. Только в раке это все. Бывшие боги этим, с кем попало, не занимаются. Это они папаню с его отпусками путают. Семья у них не маленькая и озорная. Речь ученицы Верии, защиту наставника. Конец сноски.